Эксперимент номер четыре. Принцип абракадабры. Сосредоточьте на чём-то внимание и это начнёт появляться в вашей жизни чаще. Я могу манипулировать внешними влияниями в моей жизни с той же уверенностью, как могу заставить ребёнка плакать, ухмыляясь. Агюстен Бэрроуз, американский автор. Предпосылка. Когда я впервые услышала, что мои мысли могут воплотиться в реальные материальные блага, я сделала то, что сделал бы на моем месте любой разумный думающий человек. Отнеслась к этому с большим сомнением. Но все же решила попробовать, потому что ничего не теряла. Андреа, мой учитель, велела написать три вещи, которые я хотела бы получить. Это все. Мне не нужно было их забирать из воздуха. Мне не нужно было составлять бюджет. Я должна была просто составить список. Какого чёрта? Я хочу велосипед, компьютер и фортепиано. Через две недели я стала счастливым обладателем красивого красного горного велосипеда и компьютера IBM PC Junior. Получение фортепиано заняло немного больше времени. Несколько лет назад моя подруга Венди, которая переехала в Мэриленд, позвонила мне и спросила, не соглашусь ли я забрать ее прекрасное вишневое пианино фирмы «Кимбл». Моя дочь, вынужденная брать уроки игры на этом инструменте, с тех пор проклинает меня. Да, это глава, которую вы ждали. Глава о том, как материализовать вещи буквально из воздуха. Это духовный принцип, который привлекает к Меган Фокс потенциальных верующих, например, 15-летних юношей. Дайте угадаю, в какой-то момент жизни вы читали книги в духе «Думы и богатей», «Магия веры», «Сила позитивного мышления» или их вариации. Какими бы странными ни были эти книги, есть причина, по которой их всё ещё издают. В них пишут об универсальной правде. Если вы знаете, чего хотите, то можете получить это. Мой друг Крис, как и большинство моих друзей, считает, что в этом принципе используется магия — Некий таинственный приём, который работает не у всех. Но на самом деле всё не сложнее, чем дойти от Белокси, штат Миссисипи, до Нового Орлеана, имея верную карту. Допустим, Белокси — это то, что у вас есть сейчас. Убитый эскорт 1994 года, работа, которая вам не нравится, и множество выходных, занятых просмотром DVD в полном одиночестве». Новый Орлеан, где вы действительно хотите быть, это блестящий новый Ягуар, высокооплачиваемая работа, в которой найдут применение и будут достойно оценены ваши самые сильные стороны, а по выходным вы хотите заниматься просмотром фильмов в паре с горячим экземпляром противоположного пола. Итак, вы начинаете фокусироваться на новом Орлеане. Вы забываете о существовании Белокси и старого эскорта 1994 года — Вы помните, что в любой момент либо направляетесь в Новый Орлеан, либо возвращаетесь в Белокси. Каждая мысль — это шаг вперёд или шаг назад. Мысли, которые возвращают вас в Белокси, звучат так. Хорошая работа и свидание с горячими парнями, девушками, доступны не всем. Есть и более популярный вариант. Хорошая работа и свидание доступны некоторым людям, но не таким, как я. Мысли, которые продвигают вас к новому Орлеану, звучат примерно так. Новая работа будет такой удивительной. И этот человек, сидящий рядом на диване, весьма ничего. Чем больше энергии и восхищения вы вкладываете в движение, тем быстрее доберетесь до места назначения. Некоторые люди тревожатся, делают несколько шагов навстречу своим желаниям, паникуют и снова поворачивают к Белокси. Другие покидают пределы Белокси, некоторое время гуляют, отдыхают, чтобы осмотреться, а затем начинают злиться, потому что это не похоже на Новый Орлеан. «Конечно, это не похоже на Новый Орлеан. Вы еще не там. Вы все еще видите сельскую местность, расположенную недалеко от Белокси. Это дорога, по которой придется пройти, чтобы добраться до Нового Орлеана. Но вы покинули Белокси. Скажите ему «пока», И продолжайте фокусироваться. Что бы вы ни делали, не останавливайтесь. Единственный способ достичь сладкой, залитой шампанским финишной черты, которая находится вместе назначения, это держать нос в направлении цели. Не оборачивайтесь и не оглядывайтесь. Белокси — это история. Сосредоточьтесь на... Я упоминала новый Орлеан? Сначала вы будете чувствовать себя великолепно, «Прилагать героические усилия. Вы будете удивлены тем, как легко вам удается сосредоточиться на прекрасном городе. Вы будете смеяться, прыгать, наслаждаться перспективами. Но неизбежно возникнут угрожающие, отвлекающие факторы. Мысли изменятся, станут болезненными, им надоест новое занятие, и они захотят вернуться в Белокси. Так, просто на минуточку, зайти на чашку чая». Вы начнёте тратить всё меньше и меньше времени на Новый Орлеан и всё больше и больше времени на то, чтобы понять, почему всё это тщетно. Может быть, стоит избавить Новый Орлеан от страданий? Не следует так поступать. Просто продолжайте идти, продолжайте сосредотачиваться на Новом Орлеане. Есть риск, что ко мне придерутся, так что хочу пояснить, что пример Белокси Новый Орлеан является лишь метафорой. «Последнее, что я хотела бы сделать, это обидеть Белокси, который оказался действительно классным городом с почти новым музеем искусств ор о спроектированным Фрэнком Герри. Важно помнить, что никакой реальной физической работы не требуется. Все дело в тренировке ума, этого неисправимого бездельника. Я знаю, мои слова звучат как детская сказочка, но я видела, как это работает. Я вижу прямо сейчас». снова и снова, добираться до нового Орлеана не нужно. Требуется готовность продолжать идти, сосредоточение внимания, энергии и осознанности. В такие моменты я всегда думаю о фокуснике, который вынимает шарф из своего пиджака. Если вы сможете ухватиться за кончик шарфа, то вытяните его до конца. Это все, что нужно — зацепиться за кончик шарфа. Решите, чего вы хотите, и продолжайте фокусироваться на этом, пока не дойдёте до конца. Что вы можете проявить в реальную жизнь? Практически всё, что вы когда-либо видели, слышали или испытывали. Мир — ваш собственный каталог, где всё можно заказать по почте. Если вы видели это или можете себе это представить, просто возьмитесь за шарфа и начинайте тащить. Наверное, я должна привести пример. Новый Орлеан, моего друга Дона, представлял собой гитару «Мартин». Цена на такие гитары начинается с 1100 долларов, и хотя у него не было денег, Дон намеревался её заполучить. Он ничего не делал, просто продолжал верить, фокусируясь на этой гитаре, что однажды он каким-то образом станет её счастливым владельцем. Почти год спустя он получил сообщение от своей мамы, Отец только что купил за 5 долларов старую гитару на гаражной распродаже. Будет игрушка для Дейзи. Таким образом, Дейзи, дочери Дона, досталась весьма интересная игрушка. Редкая гитара «Мартин» 3.028 1943 года, которых в мире осталось всего 100 штук. Именно на такой гитаре играл Эрик Клэптон, и реально она стоила примерно 20 тысяч долларов». Кажется, Дейзи придётся подождать и унаследовать гитару от Дона. Мне нравится называть это принципом статуи Свободы. Несмотря на то, что он является путеводной звездой, представляющей всё, что люди думают и хотят: отпускные майки, большой дом в Малибу и тому подобное. Но дом на Майки стоит только на первой, может быть, на второй ступени в иерархии потребностей Маслоу. Нам нужно разобраться в этом принципе. чтобы отвлечься от материальных забот и узнать правду о том, кто вы есть на самом деле. Скорее всего, вам ничего из этого списка не захочется. Правда. Иисус никогда не смог бы вернуть Лазаря к жизни и приумножить рыб и хлеба, если бы ему хотелось жить в резиденции на пляже. Тем не менее, я не хочу, чтобы вы чувствовали вину за то, что хотите большой дом в Малибу. В большом доме нет ничего плохого. Просто дом Это только средство. Не нужно чувствовать себя виноватым. Стремитесь дальше. Идите к цели всем своим сердцем и мощью. Просто знайте, что есть более высокие ступени. Большинство людей копят материальные блага из страха. А страх, в конце концов, это то, от чего мы пытаемся отойти. Утки в ряд. Или что такое согласованность? Великий дух повсюду. Не надо говорить с ним громко. Он слышит всё, что есть в наших умах и сердцах. Чёрный лось, врач племени Лакота. Большинство людей думают, что могут сподвигнуть Бога на перемены, всего лишь обращаясь к Нему с воплем «помоги». Но мы-то знаем, что Бог — это силовое поле, управляющее Вселенной, и знаем, что каждая наша мысль провоцирует в Нём изменения. Каждый раз, когда мы что-то думаем, «Будь то тихая, в этой юбке, она похожа на Джона Траволту из фильма «Лак для волос»» или «Я сделаю себе харакири, если не получу повышения». Мы влияем на это поле бесконечного потенциала. Я думаю, что должна повторить. Каждая мысль влияет на ПП. Единственная причина, по которой мы не превращаем воду в вино и не лечим рак одним прикосновением, заключается в том, что наши мысли рассеяны. Вместо того, чтобы работать как один хорошо настроенный камертон, они ведут себя как младшая группа начинающих трубачей. С одной стороны, мы молимся о том, чтобы всё получилось, но с другой — беспокоимся, что ничего не выйдет. Мы представляем себе положительный результат, но втайне скептически относимся к тому, что всё закончится наилучшим образом. Мы хотим быть преданными отношениям с другим человеком, но что, если он уйдёт — Мы хотим зарабатывать деньги, но разве Библия не говорит что-то о верблюдах, богатых людях и игольном ушке? Наша сила буквально отскакивает от этих стен. «Иди в эту сторону». «Нет, подожди, в эту». Она крутится, как светлячок в банке мейсона и рассеивается, потому что у нас нет четкого понимания о том, чего мы действительно хотим. Дело не в том, что поле потенциала не отвечает на наши молитвы, Просто мы молимся слишком о многом. Когда вы поймете, что обычный человек успевает продумать около 60 тысяч мыслей в день, то начинаете понимать, что по жизни мы молимся чертовски более многословно, чем «Пожалуйста, Боже, позволь мне не платить штраф», слова которые звучат, когда мы едем на мигающей красной. Вы сегодня просили о спокойствии, но потратили 1200 мыслей на проклятого сотрудника, который украл идею вашего сайта. Да, вы намеревались думать и богатеть, но посвятили 500 мыслей заботе о просроченной оплате за автомобиль. Когда вы формулируете молитву правильно, легче понять, почему единовременная просьба к Богу не всегда срабатывает. Единственная причина, по которой Иисус мог ходить по воде — заключалась в том, что сто процентов его мыслей, молитв, были наполнены верой, что он может это сделать. Он преодолел мировоззренческую систему, которая гласит, что только идиот будет настолько глуп, чтобы выйти из лодки. Не было ни тени сомнения, ни одной мысли, молитвы в его сознании, которая не была бы наполнена верой в это. Наш разум — очень силен вне зависимости от того, насколько вы не цените эту привилегию, вне зависимости от того, насколько неэффективным вы себя чувствуете. Каждая мысль производит форму на каком-то уровне. Тот факт, что мысль не подействовала, не делает ее слабой или неэффективной. Если вы человек, некоторые ваши мысли не будут действовать так, как вам хочется. Возможно, они слабы и бесполезны, но они никогда не неэффективны вообще. Первый закон молитвы Ньютона. Выбирая свои мысли, выбирая, какие эмоциональные токи вы освободите и будете усиливать, вы определяете эффект, который будете оказывать на других и на характер опыта вашей жизни. Гэри Зуков, автор книги «Обитель души». Когда вы подбрасываете теннисный мяч в воздух, то можете наверняка рассчитывать на то, что он упадёт. Конечно, он может упасть в соседние петунии или на крышу магазина 7-11, и вам понадобится лестница, чтобы достать его, но он обязательно упадёт. Намерение похоже на теннисный мяч. Оно возвращается. Как сказал Исаак Ньютон в своём знаменитом третьем законе движения, на каждое действие существует равная и противоположная реакция. То, что вы даёте общему энергетическому полю, о чём молитесь, то вам и вернётся в равной мере. Если вы отправляете мысли о страхе, то получаете вещи, которых боитесь. Если лжёте, вам будут лгать. Если критикуете, вас будут критиковать. Но если вы отправите любовь, то в ответ получите ещё большую и щедрую любовь. Если вы хотите знать, о чём молитесь в действительности, посмотрите вокруг, на свою жизнь. Вы увидите свои самые сокровенные мысли, настоящее желание вашего сердца, молитвы, о которых никто не знает, кроме вас. Моя подруга боялась пауков. Раньше она волновалась, что утром откроет косметичку и вместо того, чтобы взять губную помаду, обнаружит, что схватилась за гигантского паука. Это необоснованная мысль — проникала в ее мозг каждое утро в течение нескольких месяцев. Угадайте, что произошло. Она полезла в косметичку и схватила большого, толстого, волосатого паука-волка. Другими словами, мысль наделена творческой силой. Мысли, которые вы держите в уме, как сознательные, так и бессознательные, создают то, что вы видите в своей жизни. Каждая мысль имеет определенную вибрацию. Этот бумеранг вернется обратно к вам в зависимости от высоты его полета, интенсивности и глубины чувств. Ваши мысли проявляются в вашей жизни пропорционально их постоянству, интенсивности и силе. Перестрелка в духе Дикого Запада или о том, как работает наш ум. Я переполнен изнутри. Продиб Винугапал, индийский блогер. Наш разум занят постоянным противостоянием с конфликтующими частями самого себя. Эти раздробленные намерения приводят в движение все виды динамики. Допустим, у вас есть сознательное намерение купить новый дом. В то же время, когда вы запускаете это намерение, вы одновременно посылаете неосознанный, но не менее сильный страх перед более высокой выплатой по ипотеке. Вы начинаете беспокоиться о процентных ставках, и о контракте по борьбе с термитами, который истёк, потому что по неосторожности за этим не уследили. Такие мысли, в свою очередь, порождают ещё более бессознательные намерения. Если бессознательные намерения, продиктованные страхом, сильнее, чем осознанные намерения, ведущие к цели, угадайте, какое намерение победит? Динамика противоположных намерений может вызвать замешательство и сомнения. Когда вы открываетесь для нового восприятия и новых желаний, но одновременно испытываете страх и страдания, внутри вас начинается борьба. Если она будет продолжаться, вы станете сомневаться в том, что установочные намерения работают, или, по крайней мере, придёте к выводу о том, что они не подействуют в вашем случае. Вы разочаруетесь и начнёте верить, что обстоятельства сильнее вас. Поверьте мне, это не так. ни в коей мере. Просто ваши конфликтующие намерения создают турбулентность в области потенциала. Ваши мысли чрезвычайно сильны. Но ПП не отвечает только на ваши просьбы. Оно отвечает на каждую мысль, сознательную и бессознательную, со всеми противоборствующими сторонами. Вот четыре наиболее распространенных поля битвы. Первое. колия. Нам, людям, свойственно раздражающая тенденция ехать по привычной колее. Помните те 60 тысяч ежедневных мыслей, которые я упоминала ранее? Ну так вот, все, кроме тысячи из этих мыслей, те же самые, что и вчера. Ученые говорят, что 98% из наших 60 тысяч сегодняшних мыслей повторяют вчерашние. У моего соседа есть невидимая ограда для собаки — Со стороны ее не видно, но если маленький Джек Рассел-терьер посмеет ступить за ее пределы, то получит болезненный удар током. Все мы похожи на этого маленького терьера, застрявшего за невидимой оградой. Вместо того, чтобы придумывать новые идеи, искать ответы на великие загадки жизни, мы тратим наши мысли на тривиальные, незначительные, никому не нужные вещи. Посмотрите на обложку типичного женского журнала. Как быстро похудеть? Быстрые стратегии для гламурного праздника. Тест «Любит ли вас партнер на самом деле?» У вас что, нет других тем? Если 7 миллионов читателей журнала «Ladies Home» зададутся вопросами в духе «Что я могу сделать для своей души?» или «Как я могу принести в мир любовь?» Глобальные проблемы, которых мы так боимся, будут решены через год. 7 миллионов людей, сконцентрированных на таких проблемах, являются непреодолимой силой. Второе. Копирование рекламы. В США рекламодатели ежегодно тратят более 400 миллиардов долларов, пытаясь убедить нас, что без их продуктов мы законченные неудачники. Вся причина существования рекламной подставы состоит в том, чтобы пробудить у вас или у меня недовольство. Среднестатистический американец просматривает от полутора до трёх тысяч рекламных роликов в день. Даже тех, кто не смотрит телевизор, постоянно приглашают потреблять. Всё, начиная от мониторов банкоматов и заканчивая сумками из химчистки и наклейками на фруктах, которые лежат в супермаркетах, содержит рекламу. Самая опасная реклама, насколько я понимаю, — это реклама лекарств, отпускаемых по рецепту, потому что она... учит людей болеть. «Мэдисон Авеню» проделала отличную работу, научив нас хотеть дезодоранты, жидкость для полоскания рта и пиццу «Домино», две по цене одной. Теперь они открывают новые возможности, учат нас болеть. Стивен Пресфилд, автор бестселлера «Легенда Баггера Ванса» и других книг, говорит, что его бывший руководитель из рекламного агентства поручал ему изобрести болезнь, потому что тогда можно будет продать множество лекарств для ее лечения. Третье. Чужие мысли. Подобно радиоволнам, которые носятся в атмосфере, вас постоянно бомбардируют мысли других людей. Вы неосознанно улавливаете мысли о своей семье, культуре и религии, даже если активно этим вопросом не занимаетесь. Однажды я встретила парня, изобретшего десятки продуктов — в том числе многие, которые мы с вами используем ежедневно. Его регулярно называли «гением», но если бы ему дали тест для школьников на выявление отстающих, его отправили бы обратно в первый класс. Парень никогда не учился читать, и делал это намеренно. «Если бы я научился читать, — сказал он, — я бы перенял идеи других людей и закрепил их у себя в голове, поэтому я решил обезопасить себя от такого вмешательства». Вероятно, здесь уместно упомянуть, что я не защищаю неграмотность, а просто подчеркиваю, что чем меньше вмешательства со стороны безумного, наполненного мыслями мира, тем стабильнее наш доступ к ПП. Фактически, причина, по которой все влиятельные люди духовного мира занимаются медитацией, заключается в том, что это помогает им избежать вмешательства мира в их дела. Четвертое. Ваши собственные мысли. На пути к реализации желаний, вполне вероятно, вам придется бороться с собственными мыслями. К сожалению, всем нам знакомы треки, которые звучат примерно так. «Со мной что-то не так. Я недостаточно хорош. У меня нет таланта. Я не заслуживаю этого. Я не могу этого сделать. Это слишком сложно». Многочисленные негативные высказывания, подобные этим, ложные молитвы, верования по умолчанию, к которым вы привыкли подчиняться. Хорошая новость заключается в том, что они не соответствуют действительности, а плохая, что они действуют так, как если бы были реальны. Это ваш личный амулет, который вы постоянно носите с собой. Даже в мечтах вы не идёте по жизни без них, потому что они, ну... так хорошо вам знакомы. Когда я впервые начала писать для журналов, у меня был комплекс неполноценности, который для стадиона Ши явно не подходил. Поскольку родом я была из небольшого городка, расположенного на Среднем Западе, то не могла себе представить, что мне и правда есть, что сказать редактору отдела моды из Нью-Йорка. Хотя я отправляла запрос за запросом, предлагая свои идеи, я не ожидала большого успеха. В конце концов, Я просто знала, что задание мне не достанется. В лучшем случае рассчитывала протиснуться бочком и что-нибудь ухватить. Излишне говорить, что я получала много писем с отказами. Так много, что, вероятно, могла бы оклеить ими город Цинциннати, если бы там понадобились бесплатные обои. Редакторы не желали мне смерти напрямую, но и не побуждали меня продолжать писать. Затем я прочитала книгу "Right for your life», Лоренца Блока. В начале 80-х, когда его колонка «Writer's Digest» была на пике популярности, Блок и его жена Лин решили организовать серию семинаров для писателей и любителей. В отличие от большинства семинаров, где нас учили писать сюжетные обработки или придумывать стратегии поиска литагента, Блок говорил о единственной вещи, которая действительно имеет значение для писателя — о необходимости выбраться из колеи избавиться от бесчисленного множества негативных мыслей, которые постоянно говорят, что вы абсолютно неинтересный представитель человеческого общества. На его семинарах участники медитировали, хватались друг за друга и признавались в своих самых больших страхах. Они делали всё, что помогало им понять, почему они хотели писать, но не делали этого. Семинары были чрезвычайно успешными, но Блок... который являлся писателем, а не тренером, в конце концов устал носиться по стране и вести мероприятия. Вместо этого он опубликовал книгу, которую я приняла близко к сердцу. Я выполнила все упражнения, написала утверждения, посоветовалась со своим внутренним ребёнком, чтобы узнать подробности об источнике своих страхов. Я даже отправляла себе открытки 30 дней подряд, на которых писала напоминания утверждения вроде «Пэм». Ты великий писатель. Пэм, у тебя есть всё, что нужно, чтобы работать с нью-йоркскими редакторами. Пэм, ты интересная. Люди хотят услышать, чем ты хочешь поделиться. Вероятно, почтальон думал, что я немного сошла с ума, если трачу 25 центов, чтобы писать себе, насколько я очаровательна и чудесна. Но если бы он знал, как это изменило мою жизнь, он бы взял с меня пример». Внезапно я начала получать задания от известных журналов. Да, от редакторов крупных нью-йоркских журналов. Первый была редакция «Моден Брайт». Они хотели, чтобы я поделилась упражнениями для выполнения в паре. Редактор журнала «Лэйдис Хоум» попросила рассказать о путешествии по Тампа-Бэй. Внезапно Некогда неуверенный писатель из Канзаса стал получать задания от крупных национальных журналов, которые можно найти в кабинетах стоматологов. Начала ли я вдруг писать бегло, придумывая более убедительные идеи? Возможно, отчасти. В конце концов, это было одно из моих утверждений. Но главным результатом стало то, что я изменила реальность в отношении мыслей о себе. Я отказалась от убеждения в том, что мне не хватает «заданий». Я отпустила нелепое мнение, что недостаточно талантливо, чтобы продавать свои статьи национальным журналам. «Крякать в унисон. Главное — сохранить главное главным». Надпись на футболке. Гавайи. Режиссёр Майкл Мур в своей речи на выпускной церемонии дал следующий ответ. «Все вы, мальчики, должны знать, что как только вы откажетесь от мечты об этой девушке, она сама придёт к вам». В некоторых отношениях наши намерения работают так же. Поверив, что нам отчаянно нужно чудо или что-то, чего у нас сейчас нет, мы отрицаем истину. Мы относимся к делу неправильно. Каждый раз в поисках ответа мы выдвигаем ложное предположение, считая, что ответа в области поиска уже нет. Стремление к любви, счастью или какой-либо другой желаемой цели не даёт нам достичь её — Предполагается, что исход жизни всё ещё под вопросом, а это не так. Молитва — не вопрос подкупа Бога. Это просто понимание высших законов, которые преобладают над низшими законами физического плана. Призывать, просить или действовать так, как будто всё происходит не здесь, значит предполагать двойственность, а не единство. Но единство — это то, к чему мы стремимся — Мы должны жить, предполагая, что наше намерение уже осуществилось. Мы должны чувствовать, как будто всё уже произошло, чтобы выстроить в ряд этих уток. То есть, чтобы собрать все волны воедино, сфокусировать их на цели, как лазерный луч. Я не знаю, следите ли вы за достижениями в области лазерных технологий, но механизм его действия похож на Конгресс США 12 сентября 2001 года. Помните, как все эти старые сенаторы и другие представители власти совершенно позабыли, что они были республиканцами, демократами, либералами и консерваторами? Как единственное, что у них на уме было «Я американец по воле Божией», и все пели «Боже, благослови Америку», как один большой стройный хор. Ну, вот так работает лазер. В отличие от обычного света с его разнообразием типов и длин волн, В лазерах все волны одной длины, что придаёт им особую точность. Именно так и нужно организовать намерение. Иисус не сомневался ни на секунду, что пищи хватит на всех. Фактически одна из причин, по которой распяли Иисуса, заключалась в том, что те, кто правил, полагали, что он был слишком уверен в себе. Как он посмел быть настолько смелым, чтобы думать, что может заставить у вечных ходить, о прокаженных танцевать. Но Иисус не просто думал, что мог делать это. Он знал. Он знал правду о том, кем он был, что сделало его разум настоящим лазером. Он не переставал задаваться вопросом, может ли слепой видеть, в конце концов, дар здоровья и самовыражения это право каждого, данное свыше. Или может ли вода стать вином? Он знал, что имеет право командовать небом и землей — Но на самом деле это единственная большая разница между Иисусом, вами и мной. Мы, в отличие от Него, все еще сомневаемся. Как вы, вероятно, знаете, Иисус говорил на арамейском языке, а в основе арамейского слова «просить» заложен более глубокий смысл, чем «хорошо, если вам несложно». В арамейском языке глагол «просить» представляет собой сочетание слов «претендовать», как, например, на участок земли — и требовать. Просить что-то в молитве значит просто ухватиться за то, что принадлежит вам. Вы имеете право и даже обязанность управлять своей жизнью. «Как мы можем быть уверены?» — спросите вы. Точно так же, как вы уверены, что 2 плюс 2 равняется 4. Потому что это простой и неизменный принцип математики. Если вы сложите 2 и 2, а в ответе получите 5 — Это уже не вина математики. Точно так же, если вы не получите ответы, которые хотели, это не вина поля потенциала. Вы сами нарушили принцип. Намерение, которые сфокусированы целостной личностью, похожи на лазер — один мощный луч. Случай из жизни. Корабль, стоящий в порту, находится в безопасности, но не для того строят корабли. Беназир Бхутто — бывший премьер-министр Пакистана. Когда ему было 34 года, Агюстен Берроуз решил перестать быть алкоголиком и стать автором бестселлера. Как он пишет в своих мемуарах, названных «Мистическое мышление», разрыв между активным копирайтером-алкоголиком, живущим в нищете, и литературными сенсациями с целым альбомом восторженных рецензий казался существенным — своего рода мысленная пропасть. Но однажды я решил, что преодолею ее». 14 дней спустя он закончил свою первую рукопись, роман под названием «Магазин на диване». «Я не ожидал, что это будет бестселлер. Это была книга о попкорне с сыром. Я думал, ее просто опубликуют», — писал он. А потом он написал мемуары о своем детстве — «Я решил, что это должен быть бестселлер «Нью-Йорк Таймс», который займет первое место в их списке. «Его переведут на дюжину языков и снимут по нему фильм», — пишет Берроуз. «Литагент предложил писателю умерить амбиции. Я понял его точку зрения», — объясняет Агюстен. «Но я также понимал, что книга будет иметь огромный успех не потому, что была исключительно хорошо написана, но потому...» что она должна была стать бестселлером, чтобы я мог бросить свою отвратительную работу в рекламной сфере и заниматься литературой полный рабочий день. Мемуары Агюстена «Бегом с ножницами» провели более 70 недель подряд в списке бестселлеров «Нью-Йорк Таймс». По последним подсчетам, книга была опубликована более чем в 15 странах. По ней сняли фильм с несравненной Аннет Беннинг в главной роли. «Удача» «Случайно сбылось желание отчаявшегося человека?» — говорит Агюстен. «Нет, всё совсем не так». «Молился? Кто? Я?» «Это больше, чем мы оба, Олли». Стэн Лорелл. Английский актёр, комик. «Люди часто говорят мне, я не молюсь. Это пустая трата времени. Это похоже на веру в Санта-Клауса или зубную фею». Мой ответ — «Невозможно перестать молиться. Просто невозможно. Томас Мертон, христианский мистик, говорил, что мы молимся дыша. Взять, к примеру, Элла Ансера. Он не называл это молитвой. Но когда выиграл свою четвертую гонку в Индианаполис 500 Рейс за пять дней до своего 48-летия, то продемонстрировал миру ничто иное, как истинную силу молитвы. В тот год А точнее, в 1987 году его бесцеремонно выгнали из гоночной команды, хотя он трижды выиграл «Инди-500». Впервые за 22 года всё выглядело так, как будто он был вынужден наблюдать за знаменитой гонкой со стороны. Спонсоры и поклонники списали его со счетов, считая, что он выдохся. Но Ансер знал, что не слишком стар, чтобы участвовать в гонках. Все его мысли были об этом — Он знал, что всё ещё может победить. Эта молитва звучала настолько сильно, что когда Дэнни Онгейс, гонщик, который пришёл ему на смену, получил травму на тренировке и повредил автомобиль, Ансер был приглашён выступить на запасной гоночной машине, а именно на видавшем виде матч Касворс. Никто, кроме него, не ожидал победы. Мало того, что машина была устаревшая — Когда в динамике раздалась знакомая команда «Джентльмены, запускайте двигатели», Ансер застрял на двадцатой позиции. Но это не побеспокоило трёхкратного победителя. Всем своим существом он видел, как побеждает в гонке, и не ожидал ничего, кроме победы. Наконец, на 183-м круге он пересек финишную черту и получил четвёртый титул победителя гонки «Индианаполис-500». У Элла Ансера никогда не было сомнений. Все его мысли были молитвой о победе. Или вспомните мать, которая никогда раньше не поднимала ничего тяжелее пакета с замороженными продуктами, но у нее получается поднять двухтонный плимут, чтобы освободить из-под него шестилетнего сына. В этот момент она настолько поглощена неотложной необходимостью освободить своего драгоценного ребенка, что у нее нет места для других мыслей. Мне нужно передвинуть эту машину. Вот единственная молитва в ее уме. В ее разуме не остается места для мысли, что такой поступок невозможен. Метод. Мы находимся под сильным гнетом условий, в которых были вынуждены думать. Бакминстер Фуллер, американский изобретатель и футурист. В этом эксперименте, используя только силу своих мыслей, вы притянете нечто в свою жизнь. Вы создадите намерение материализовать конкретное событие или вещь. Будьте точны, вплоть до марки и модели. Поскольку у вас есть только 48 часов, вероятно, лучше выбрать что-то, что не заставит вас задуматься о милом городке Белокси. Например, если хотите получить родстер BMW Z3 2.8 — Вполне возможно, у вас в голове будет звучать нечто в духе «как бы не так», «обломись». Излишне говорить, что подобные мысли не доставят вас до нового Орлеана. Вы, в принципе, можете добыть и родстер BMW Z3. В Индии есть гуру, которые достают драгоценности из воздуха. Но ради смены парадигмы давайте начнем с маленьких шагов. Выберите что-нибудь, что вы могли бы придумать. Например, билет в первый ряд в театр. или цветы от вашего значимого друга. Мой друг Чак попробовал этот эксперимент и решил проявить житейскую мудрость. Он хотел оказаться в постели с двумя девушками одновременно. Конечно, к концу его 48-часового эксперимента он познакомился с новой девушкой, с которой теперь встречается, и оказался в постели одновременно с ней и с ее шестилетней дочерью, которая забралась в кровать, чтобы обнять маму. Вот почему так важна конкретика. Нужно помнить, что у ПП отличное чувство юмора. Лист лабораторного отчёта. Принцип. Принцип абракадабры. Теория. Сосредоточившись на чём-то, вы увеличиваете присутствие этого чего-то в собственной жизни. Вопрос. Могу ли я доставать вещи из воздуха, просто подумав о них? гипотеза. Создавая следующее намерение и сосредотачиваясь на результате, я могу притянуть его в свою жизнь. Необходимое время — 48 часов. Подход. Я просмотрел большой каталог под названием «Мир» и ради эксперимента решил, что намерен проявить вот это в течение следующих 48 часов. Я сосредоточусь на этом всем своим существом, и я буду помнить, что, как любит говорить Абрахам Хиггс, пожелать замок так же легко, как пуговицу. Очень многие люди думают, что думают, хотя они просто перестраивают свои предрассудки. Уильям Джеймс, американский психолог и философ.